Глава 17 Али в недоумении посмотрела на незваного гостя. «Ваша супруга только что...» «Знаю, я сам вызвал ее. Вот только мне нужна была не она, а ты». «Зачем?» Вместо ответа Авилл начал подходить, и Али инстинктивно сделала шаг назад, но сбегать было некуда. Выход из комнаты был только один, за спиной наступавшего графа. Письмо было вскрыто. «Я не понимаю, о чем вы...» «Меня наняли передать послание, и вы его получили». Вил делал медленные размеренные шаги, но Али казалось, что он преодолел целое расстояние за мгновение. Пятиться уже было некуда, и что-то ей подсказывало, что сделай она хоть шаг в сторону двери, граф схватит ее. Пятиться больше было некуда. Она стояла спиной у самого окна, вцепившись в подоконник. «Нет-нет», — не спеша в темп шагам продолжил граф. «Ты лжешь. В письме ясно сказано». Человек, нарекаемый графом, должен получить некие устные сведения, а я их до сих пор не получил. Зато в мой дом являешься ты в сопровождении мальчишки оттуда. А это значит только одно — ты была там, ты видела его. Глаза Авила пылали, а руки сжимались в кулаки. Али часто приходилось видеть этот взгляд полной злости. Например, когда хозяин очередной лавки обнаруживал, что его обокрали и посылал в погоню за девушкой стражников. За службу им платили обычно мало, дни были скучными, поэтому они с удовольствием отыгрывались на мелких воришках, которым не повезло удрать. Когда стражники догоняли Али, они били ее дубинками, руками, ногами, а однажды, когда девушку поймали возле кузницы железной кочергой. О том дне, когда она чуть не потеряла руку, напоминает огромный шрам от рваной раны, оставшейся на плече. Они продолжали бить ее и смеяться, даже когда она отключилась, лежа на дороге в пыли и крови. Граф был другим, он предпочтет убить иначе, тонко, быстро, незаметно. Девушка и сама не понимала, от отчего ей так страшно, что все тело покрыто мурашками. Она была в ситуациях и похуже этой. Но сейчас ее пугала не сама смерть, а человек ею грозящий. Он был другим, будто менялся, словно вокруг него была сама тьма, которая поглощала все живое и человеческое, что было в нем. «Почему вам так важно туда попасть?» «Почему же ждите отыскать ночной базар?» «Мне нужно лекарство». авил вытянул руку и на кончиках его пальцев, поглощая их, заплясал огонь черного цвета, испускающий темный дым. Граф закатал рукав, и Али увидела, что дым будто просачивается сквозь кожу, заполняет взбухшие вены, расползается пепельно-графитным пятном от пальцев к запястью. Чем дальше играл с огнем Вилл, тем глубже и дальше проникала эта тьма. Ночной базар никогда не был сборищем святых, порой там заключают сделки с самыми гнусными людьми, но почему-то именно меня он отвергает: ни один мой посыльный не вернулся живым. Я пробовал найти дорогу сам, но это было невозможно до этого дня. Я расскажу все, что должна была передать, сдавленно прохрипела Али. Граф вынул из кармана письмо, встряхнул им и зловеще отчеканил. А уже не нужно, ты проведешь меня туда, ведь ты уже там была и даже вернулась. Я не смогу. Каз говорит, что нельзя войти или выйти в одном месте дважды. Проходы ночного базара постоянно меняются. Полагаю, ты умная девочка, и справишься. Раз смогла сделать однажды, сможешь и снова. Почему я, а не Каз? Думаю, лучше попросить его? Нет, он не подходит, — помотал головой Авил. Ночной базар впустит только проходчика, а передо мной закроется, я чужой для него. Я перепробовал все средства и варианты, но даже самый гнусный проходимец оттуда не может мне помочь. «Я не понимаю», — ответила Али. Она чувствовала, как потеют ее ладони. «Откуда вы взяли, что со мной это сработает? Я всего лишь человек. В тот раз мне просто повезло. А я рискну». Граф широко улыбнулся. Он был слишком близко. Темный огонь с его пальцев начал тянуться к Али. Девушка не понимала, что происходит с ее телом. Горло будто сдавливало невидимой силой. Ее ладони, сжимавшие узкий подоконник, дрогнули и соскользнули. От неожиданности Али оступилась, дернулась, чтобы удержать равновесие, и чуть не выпала из открытого окна. Но ее подхватили клубы темного дыма, исходящего уже не от кончиков пальцев, а от всей руки авиила. Девушке хотелось закричать, позвать на помощь, но она не могла произнести ни звука. Граф продолжал жутко улыбаться. Он взмахнул кистью, пылающим мраком, и Али отлетела в сторону, ударившись головой об стену. Глаза еле открылись. Комната плыла. Граф что-то говорил, но она не слышала. Черный туман, клубясь, обволакивал его уже до плеч. Вдруг Авил развернулся в сторону двери, и мир вокруг потемнел. Когда Али вновь открыла глаза, над ней склонились Каз и незнакомый парень. Сама девушка лежала на кровати, но уже не в комнате Маркизы. «Что произошло?» «Тот тип пытался тебя убить», — весело ответил спутник Каза, парнишка с ярко-рыжими волосами. Он улыбался, будто все это было забавой. Кас же был, как всегда, серьезным. «Мы его вырубили ненадолго. Ты была без сознания, и мы решили отнести тебя подальше и хотя бы на время спрятать, затем допросить графа. Но когда мы вернулись, его уже не было». «К вопросу о моем спасении. Где я?» Али оглядела помещение, и это явно была не ее спальня, хоть и очень похожая. Девушка догадалась, что это одна из гостевых комнат. «Меня здесь поселили», — ответил Касс. «Я пока не разобрался, где твоя комната». «Убежище не из лучших, но другого нет». Али кивнула, а затем посмотрела на парня, стоящего рядом с Казом. «Кто ты?» — спросила она. «Заул». Девушка перевела взгляд на Каза, требуя подробностей. «Он пришел с ночного базара. Я пока не выяснил, как». «Все еще дуешься?» — рассмеялся Заул, но под пристальным взглядом Каза успокоился и обещал рассказать все после ужина. И только сейчас Али взглянула на своих спасителей внимательно. Оба были знатно потрёпаны. У каза под глазом расплылся здоровый синяк, рукав рубашки был порван. Заул стоял с разбитой губой и со ссадинами на щеке, а его волосы были в таком состоянии, будто парень катался по полу. В спутанной шевелюре даже застряло несколько клочков бумаги. Но так их разрисовал явно не граф. Он не стал бы прибегать к простому кулачному бою. Выходит, парни пришли на помощь уже в подобном состоянии. — Вы что, подрались между собой? С удивлением догадалась девушка. Парни ничего не ответили и старались избегать взгляда Али. Она, конечно, знала, что все мальчишки недоумки, но не могла предположить, что и в другом мире они точно такие же. «Что произошло у тебя с Эвиилом?» — спросил Касс, явно пытаясь сменить тему. «Ему пришло в голову, что я могу провести его в ночной базар. Это так?» «Здесь есть логика. Ты уже была там. Раньше я не видел ни одного человека, гуляющего по ночному базару. Касс споткнулся и добавил «Кроме себе». «Я тоже», — поддакнул Заул. Он казался Али странным. Одет был как человек, но носил перчатки в столь жаркое время. Поэтому Али подумала, что он прячет руки. Не человеческие руки. А Ями любил людей. Ему казалось забавным походить на них внешне, и находясь в человеческом мире, он даже менял цвет кожи. Пожалуй, на слишком бледный, но классический телесный у Заула пока не получался. Несмотря на его попытки мимикрировать, любой, глядя на Заула, понимал, что парень совсем не местный. Мимикрия, сходство окраски и формы у некоторых животных и растений с другими или с окружающей средой, в природе помогает выживать. Это было даже слишком очевидно, ведь его глаза горели красным цветом, словно рубины в утреннем солнце. Но девушка находила забавными его старания слиться с толпой. «Он угрожал мне и, кажется, пытался убить», — прошептала Али. «Но зачем, если он хотел, чтобы я стала его проводником?» «Не знаю. Никто прежде не ходил в ночной базар сам. Для этого и созданы проходчики. Но по какой-то причине граф отчаянно ищет любые лазейки, нужно выяснить. Пока уверен только в одном. Он работает с Маризом Райтом». Кас посмотрел на Заула. «И ты тоже?» Заол пожал плечами. «Это бизнес. Мне все равно, кто дает поручение, если я получаю от этого выгоду». Разве не все так работают? Это черное дело, зал. Мрачно возмутился Кас, и его тон был полон презрения. Тех, кто не подчиняется правилам, наказывают смертью. Ты скучный, Касс. Совсем не умеешь получать удовольствие от жизни. Али поняла, что еще одно слово, и драка снова разгорится, поэтому поспешила вмешаться. Если я все правильно понимаю, нам нужно выяснить, что замышляет граф, «Узнав это, мы узнаем о противозаконных делах некоего Райта в вашем мире. Также нужно найти кулон демона и выяснить правду о моем брате». Парни кивнули в унисон. «Думаю, нам нужна твоя помощь, Заул», — обратилась она к Яме. «Расскажи про Мари Зарайта». «Ладно», — Заул закатил глаза. «В общем, он иногда просит сделать кое-что для него. По мелочи раз или два или три в месяц передать какому-нибудь человеку товар». Последние разы я ношу разные товары для графа, но ему все не нравится. Не знаю как, но Райт нашел брешь в ночном базаре и пользуется ею. Проходы между мирами, как вы знаете, возникают всегда в разных местах, их невозможно предугадать. Но любая нечисть видит их. Поэтому проходчики лишь выжидают момент, когда граница станет проницаемой и перемещаются. Им не нужны сопровождающие. Никому, кроме тебя, конечно. Заул с насмешкой и легким превосходством посмотрел на Казу. «Продолжай», — попросила Али. Надеюсь, что Кэс будет держать себя в руках, хотя она понимала его желание ударить этого парня, который появился неожиданно и теперь путается под ногами. Но сейчас им нужна была информация. «Марис сказал мне, где находится брешь, и я просто носил сюда то, что заказывали, и возвращался. Сегодня он попросил меня стащить книгу. Я думаю, он все еще собирает информацию о незаконных проходах и на этот раз хочет поискать среди человеческих представлений о ночном базаре». «Граф чем-то болен» сказала Али. Ей было все еще нехорошо после удара, но уже терпимо. Его будто окутывается матьма, затмевая разум. Он ищет лекарства или противоядие от этого. Маризрайт за хорошую плату ему помогает, резюмировал Кас. Но еще этот подонок продает товар простым людям, которые не должны знать о существовании ночного базара, и в этом помогаешь ему ты. Кас снова осуждающе посмотрел на Заула, но тот лишь пожал плечами. «Просто бизнес. Мне неплохо платят». Касс тяжело вздохнул, но не стал отвечать и переключил внимание на Али с интересом, разглядывая ее платье, которое она старалась скрыть одеялом. «Что это на тебе?» Али впервые увидела на его лице нечто похожее на улыбку. «Заткнись».